Глава пятая. Встреча на земле. Как-то направляясь в столовую, я заметил два трофейных вражеских истребителя Мессершмитт-109. Они стояли в стороне от наших самолетов. Меня невольно потянуло к ним. Я бродил вокруг них, присматривался, разглядывал уязвимые места. Пока я крутился вокруг Мессершмитта, ко мне подошел боевой летчик в комбинезоне и сказал. Что разглядываешь? Уязвимые места Мессер ищешь? Его лучше всего бить сверху. Летчик, конечно, был прав. Но иногда ведь надо и снизу бить, в брюхо мессеру. Не всегда удается вести огонь сверху. И я, присев на корточки стал еще пристальнее разглядывать мистер Шмидт, стараясь представить себе, как лучше в него целиться в воздухе. Потом отошел подальше и стал издали внимательно вглядываться во вражеский истребитель, чтобы запомнить все его ракурсы. С тех пор у меня появилось правило. Возвращаясь из столовой, я на глаз отмерял 100 метров от дорожки до мистер Шмидтов, И долго так простаивал, мысленно беря на прицел вражеский самолет. На учебном аэродроме нас застала радостная весть. 19 ноября 1942 года по приказу Верховного Главнокомандующего Советская Армия силами Юго-Западного Донского и Сталинградского фронтов перешла в стремительное наступление и нанесла мощный удар по врагу. Началось окружение немецких армий под Сталинградом. Каждому из нас в эти дни хотелось полететь туда, на берега Волги. Уничтожать окруженные немецкие войска. Но еще шла теоретическая учеба. Мы знакомились с самолетами конструкции Лавочкина, Ла-5. В декабре начались зачеты. Мы так упорно и старательно работали, что почти все сдали их на отлично. И Солдатенко, довольно улыбающийся, сказал «Теперь, товарищи, приступим к полетам на Ла-5, на них и вылетим на фронт».